КОФЕ ИЗ АВТОМАТА Часа в три ночи Морген решила выпить кофе из автомата в холле и лечь спать в ординаторской. Дежурная медсестра давно дремала на диване в коридоре отделения, а врач Витя спал на кушетке в процедурной. Роберта положили в реанимацию. Морген звонила Донну, хотела сказать, что нужно будет привести его документы и вещи, но тот не отвечал. Чем там вообще дело закончилось, Морген не знала. Ведь он бы позвонил, хотя бы для того, чтобы спросить о напарнике. Ненужные, пугающие мысли о том, что с ним что-то могло случиться, Морген к себе не пускала. Спускаясь на первый этаж, она в очередной раз слушала длинные гудки. В просторном холле на первом этаже было полутемно. Неясный уличный свет падал сквозь высокие окна и мерцали автоматы с едой и кофе в углу. Морген услышала негромкую мелодию и нажала сброс. Мелодия тоже утихла. Она снова набрала Донну и услышала эту же мелодию. Так звонил телефон Донно, простенькой трелью, и Морген остановилась у основания лестницы и огляделась. Сам Донно сидел в холле, в кресле для ожидающих. Она бы не заметила в полутме, его выдал звук телефона. Морген быстро подошла, но Донна даже не двинулся, словно не заметил ее. «Что случилось? Почему ты здесь сидишь?» Он молчал. Морген встряхнула его за плечо, ледяное даже сквозь рубашку. «Ох», — подумала Морген, — «он ведь так и уехал без куртки». «Я в травму, наконец». Медленно произнес Донну. «Меня привезли». «Травматология не здесь», — осторожно сказала Морген, чувствуя недоброе. Она уже привыкла к тому, что Донна молчалив. Но тут было что-то другое. Натянутый, напряженный до самого предела. Не тетива, а струна, которая вот-вот лопнет. «Пойдем», — сказала она. «Пойдем, я сама тебя посмотрю». Ты совсем замерз, да? Сейчас еще кофе куплю, согреешься. Роберт в палате. Спит, наверное. Приступ сняли быстро. Идем, Донну, вот сюда. Он покорно пошел за ней, не пытаясь спорить. Очень медленно переставляя ноги и сутулись. Морген крепко держала его холодные жесткие пальцы. Другая его рука была повреждена. Морген уже успела немного приглядеться. «Что-то не получилось? Не успели?» — рискнула спросить она. Донна остановился и поглядел на нее сверху вниз. «Роберт в порядке?» — не в попад спросил он. «В порядке». «Я все испортил». Морген нахмурилась, не зная, что сказать. Она довела его до кофейного аппарата, выбрала двойной, с молоком и сахаром. Не стала спрашивать, какой тот любит. Решила, что глюкоза не помешает в любом случае. Кое-как дошли до отделения, разбудили беднягу Витю, и Морген усадила Донну на кушетку в процедурной, почти силком заставив выпить принесенный кофе. Обрабатывая рану на правой руке, Морген попросила. «Расскажи, что случилось?» «Я все испортил», — повторил Донна. "Все" из-за чего они так старались. И что я сам? И что пытался доказать? Я думал, что получится. Он начал согреваться и непроизвольно дрожал от мелкого озноба. Дурная рана была на руке. Словно тонким молотком разможжили. Долго будет заживать. На лице ссадины были пустяковые. Морген просто промыла их, и встала перед Донно, положив руки ему на плечи. Подправила потоки энергии, которые тугими неправильными узлами скручивались у висков и солнечного сплетения. Немного согрела воздух вокруг. Донно выглядел поломанным. Та струна, что Морген почувствовала в нем сначала, ослабла, не лопнув. Но оказалось, что она единственная держала его собранным. Мы нашли то место, где их прятали. Снова заговорил Донна. Там, в котельной. Мы сами решили брать, чтобы не терять времени. У нас были артефакты полицейские, но... А Веретено совсем выдохся, и я все прохлопал. Нас приложили и ушли. Все. Следы зачистили. Морген, я их всех убил. Как теперь их искать? По этим обрывкам Морген мало что поняла. Донна торопился, глотая слова, потом замирал, выдавливая их. Смысл не складывался. Донна и не хотел его донести. «Кого ты убил?» — спросила она и взяла в ладони его лицо. «Детей», — ответил он. «Я же не спас их». Он смотрел вроде бы и на нее, но сквозь. Слишком устал. Наверное, нужно было сказать что-то успокаивающее, но Морген не могла ничего придумать. Да он и не ждал. Она была разочарована. Сломался. Сдался и мягкой тряпкой обвис у нее на руках. Чего он сейчас ждет? Зачем приехал? «Я умер, Морген», — вдруг сказал он, взглянув ей в глаза умер и сам не заметил хожу тут среди вас наверное от меня воняет парадоксально заключил он ты чего тихо спросила она невольно потянувшись проверить потоки энергии вокруг его головы аура незаметно менялась теряя цвета проваливаясь кое-где черными пятнами боль и начинающийся откат от темной магии, которую на нем применяли как ему должно быть невыносимо. Морген даже представлять себе не хотела, каково. Сама-то ведь тоже домой не поехала, малодушно решила переночевать на работе, просто чтобы не остаться одной со своими мыслями. Морген шагнула вперед и обняла его, прижав его голову к груди. Сухие глаза жгло, но слез не было. Камарина жужжала под потолком лампа. В высоком окне далеко-далеко за домами серело небо. Через несколько часов — рассвет. От усталости, от накатившей печали Морген едва стояла, чувствуя, что вот-вот колени станут трястись. Она прижимала к себе его голову, запустив пальцы в густые жесткие волосы, будто только это могло поправить все их беды. Донна сначала замер, потом осторожно обнял ее за спину, притянул к себе. В кольце его рук она показалась себе неожиданно маленькой. Это она-то. «Поехали домой, Донна», — сказала Морген.